Глава 16. -я. Великолепная пятерка. «Приятно слышать, зять мой», — улыбнулся Каэр де Блейд. «В самом деле приятно. Я рад, что предательство Рюгуса и его последователей не смогло сломить тебя». Герцог говорил искренне, по крайней мере, мне так казалось. Я не смог сдержать улыбку и пару раз качнул головой. Сейчас все иначе. Не так, как тогда, когда я впервые оказался в теле вождя. Добрые слова знакомых, поддержка друзей и жены — все это только придает мне сил двигаться дальше. «Кстати, зять мой», — нарушил короткую тишину Деблейд, «а как именно ты собираешься вернуть себе человеческий облик?» «Я понимаю, ты обладаешь невиданными способностями, недоступными обычным людям, но ведь их недостаточно, верно? Иначе уже бы давно изменил свой внешний вид». «Пока недостаточно, господин Деблейд, так что эти способности мне и нужно усилить», — хитро улыбнулся я. Ну а про себя отметил, что либо старик не рассказал Гуршую про иные миры, либо бог баланса не стал травмировать психику своего адепта столь специфическими знаниями. Ведь, с одной стороны, гораздо проще жить с мыслью, что неведомая даль — это соседний континент, о котором ты знаешь лишь понаслышке, а не как не иной мир или же иная вселенная. «И я, отец, помогу своему мужу в обретении новой силы», — неожиданно заявила Тиара. Ее слова прозвучали как вызов, громко и уверенно. Герцог нахмурился, смерив дочь взглядом, затем посмотрел на меня, а через пару секунд вновь на Тиару, затем плавно выдохнул и прикрыл глаза. «Я понял», — проговорил он, вновь окинув нас взглядом. «Сейчас ты прежде всего не дочь герцога, а баронесса, жена своего супруга Барона». «Я не буду пытаться влиять на твой выбор. Если твой муж дозволит тебе сопровождать его, то пусть так и будет». «Ну и раз уж мы заговорили об этом...» — горько усмехнулся герцог. «Я больше не стану отправлять с тобой сопровождение. Какой смысл гонять гвардейцев, если ты от них убегаешь?» «Спасибо, папа», — потупившись, проговорила Тиара. Герцог повернулся ко мне и строго произнес. «Я доверил тебе свою дочь, и я не хочу угрожать тебе, зять мой». «Я понимаю, что вы хотите сказать, господин Деблейд». Я позволил себе его перебить. На всякий случай мило улыбнулся, чтобы сгладить эту вольность. «Вот и славно!» Не стал заострять внимание на пустяках тесть. «И запомните, вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, по крайней мере, пока не сбились с выбранного вами пути». «Благодарю, господин Деблейд», — поклонился я. «Спасибо, папа», — повторила Тиара. «Мы посидели еще какое-то время, болтая, в общем-то, ни о чем, вспоминали битву за Лангеру, обсуждали ее последствия, довольно поверхностно, чтобы я почерпнул для себя что-нибудь новенькое». А затем герцог простился с нами и отправился собираться домой. Больше дел в охотничьем домике у него не было. «Кстати, когда примерно вы закончите со своими делами?» Уже стоя на ногах, спросил он. «К слову, мы все тоже поднялись». «Не знаю», — покачал я головой. «Ну, хоть примерно», — не унимался Деблейд. «Скажем так, через две недели мой план войдет только в предактивную стадию». «Большего действительно сказать не могу. Не потому что скрываю, просто...» Я не закончил фразу, лишь пожал плечами. «Понял». Немного помолчав кивнул герцог. «Что ж, желаю вам удачи. Не отвлекайтесь и полностью сосредоточьтесь на вашей миссии. Ну а мы пока доходчиво объясним Рюгусу и его последователям, что предательство — страшный грех. Благодарю». В очередной раз ответил я. Де Деблейд протянул руку, и я аккуратно пожал ее. Я смотрел, как герцог поднимается на крыльцо своего охотничьего домика, когда слева раздался голос Мары. «Здоровяк! Тут Кейн тебе кое-что сказать хочет!» «Муж мой!» — тут же влезла Тиара. «Отец говорил, что поможет нам с чем угодно. Полагаю, нам нужно пополнить припасы». «Верно!» — кивнул я. «Берг, поможешь своей баронессе?» — повернулась она к лучнику. Конечно, госпожа темная, с готовностью кивнул лучник. Спустя пару минут на растерянных возле беседки шкурах я сидел лишь в обществе зомби и некроманта. Наша компания довольно быстро уменьшилась вдвое. Если вы хотите поговорить о предстоящем походе, произнес я, наполнив кружку вином, могли бы и без этих шпионских замашек всем вопросе у меня нет тайн ни от тиары, ни от Берга. А в каких-то есть! Тут же оживилась язвительная наша «Мара», — вздохнул Кейн и покачал головой, затем повернулся ко мне. «Не в тайнах дело!» «Тебе просто влом раскрывать душу при лишних ушах», — про себя отметил я, в целом понимая и даже в какой-то степени принимая позицию некроманта. «Ладно», — поморщился хозяин смерти, — «давай к делу. Ты сейчас не связан с богом тьмы, верно?» «Верно», — кивнул я. «Хорошо. Тогда покажи, на что ты способен без его покровительства», — равнодушно сказал он и вновь поморщился. «Все-таки этот разговор тяготит его гораздо сильнее прочих. Ну еще бы, ведь вскоре придется принять важное решение, и, похоже, мой друг немного страшится этого момента». «Ты хочешь убедиться, что я могу владеть энергией?» — уточнил я. «Я хочу увидеть, насколько ты преуспел в этом!» — поправил меня некромант. «Придется немного прогуляться. Тиара и Берг могут начать волноваться, если мы уйдем, не предупредив их. «Мара, иди, помоги госпоже темной!» — отрывисто велел Кейн. «Эй, но я тоже хочу посмотреть!» «Иди!» — слегка повысил голос некромант, чем сильно меня удивил. «Волнуется все-таки, шибко волнуется!» «Прости, пожалуйста!» — тут же произнес он, взяв зомби за руки. «Но все же отправляйся к ним, а посмотреть ты сможешь!» Кейн указал пальцем на зомби-нетопыря, спикировавшего ему на плечо. «Ладно!» — нехотя протянула великое умертвие и, надув губки, потопала к охотничьему домику. «Идем и мы!» — велел я, поднимаясь на ноги. «Мы отошли на пару километров вглубь леса, прежде чем я остановился и огляделся по сторонам. Принюхался, прислушался, поймал себя на ощущении, что в этой части давно не ступала нога человека. Хвоста нет?» — обратился я к Кейну. Его нетопырь опять парил в небе, осматривая окрестности. «Все в порядке!» «Что ж, тогда стой здесь, за мной не ходи, смотри в оба». Оставив некроманта позади, я начал продираться дальше. Ушел от него метров на тридцать. Не уверен, что с такого расстояния в густом лесу Кейн отчетливо увидит мои действия, однако ж у него есть крылатые глаза. Ну а кроме того, лесок я собираюсь проредить. Не очень хочется делать то, что собираюсь, но хозяину смерти как раз и стоит показывать смерть, и если повезет, жизнь». Глубоко вздохнув, я развел руки в стороны, растопырив пальцы. Потянулся к окружающей меня энергии невидимыми, неосязаемыми тонкими жгутиками. Подключился к ней, к этой части мира, и начал впитывать в себя. Отчетливо ощутил, как зашуршали высушенные листья. Ненадолго, практически сразу они рассыпались, как и трава, и даже некоторые ветви. Мир вокруг меня, в радиусе нескольких метров, умер. Я стоял, возвышаясь над этим кладбищем, держал перед собой на вытянутых руках энергетический шар, переливающийся всеми цветами радуги. Хотя как держал? Он парил над моими пальцами, то и дело покалывая подушечки. «Можешь подойти!» — крикнул я Кейно. «Это... это впечатляет!» пробормотал некромант, оглядываясь по сторонам. «Пожалуй, тебе больше подойдет прозвище «Хозяин смерти». «Не говори так», — покачал я головой. «Лично мне такое прозвище не по нраву, так что оставь себе. К тому же...» Я замолчал на полуслове, долго удерживать энергетический шар было довольно сложно, требовалось постоянно поддерживать концентрацию. «К тому же я еще не закончил». Я сдавил ладонями радужный сгусток, и он тут же обернулся радужной же пыльцой. Красиво играя на солнечных лучах, она начала плавно разлетаться во все стороны. Я быстро придвинул к ней лицо, словно нырнул в нее, и втянул пыльцу в себя через огромные агроидские ноздри. Гортань, трахею и бронхи тут же обожгло, я с трудом сдержался и не закашлялся. Прикрыл глаза, пытаясь силой воли и своей собственной энергией преобразовать радужную пыльцу, вновь распахнул веки, припал на колени и выдохнул, направляя поток воздуха в землю. О! протянул Кейн, склонившийся возле меня. А вот это впечатляет еще больше. Некромант пристально разглядывал зеленые росточки в мгновение ока, проросшие в мертвой земле. «Значит, не только смерть, но и жизнь», задумчиво произнес он, «это то». Договорить мой друг не успел, я таки закашлялся, и остатки энергии мира вырвались наружу. Мой кашель обернулся потоком ветра и разметал молодые росточки, а вместе с ними и землю, и даже высушенные деревья». Да чего уж там, даже Кейна сбила с ног и отбросила на несколько метров. Благо, прокачанная акробатика позволила некроманту извернуться и не удариться спиной о сухие стволы. Продолжал кашлять я, на сей раз обычным кашлем, не способным уничтожить местность вокруг. Ты не рассчитал с количеством энергии! Отряхнувшись, некромант подошел ко мне. Я как раз смог прокашляться и повернулся к нему. «Ага, это заклинание еще не готово», — согласился я. «Нужно продолжить практиковаться. Зато я вполне смог впечатлить тебя, или будешь утверждать обратное». «Не буду», — не стал спорить Кейн. Мой друг почесал гладко выбритый подбородок, шевельнул желваками и вздохнул. Затем поднял на меня взгляд ясных глаз. «Я согласен рискнуть и присоединиться к тебе в твоем походе». «Я рад, друг мой», — искренне ответил я. «Что ж, полагаю, тогда мы можем возвращаться?» «Можем, но сперва ответь на один вопрос. У нас ведь будет время для практики перед самим походом». Я молча кивнул, и мы направились обратно к охотничьему домику. И все же в первый день я решил пропустить тренировки. Гораздо лучше отдохнуть перед тяжелым испытанием, позволить себе расслабиться, лечь пораньше, дать телу набраться силы. Именно поэтому мы разбили лагерь еще затемно, недалеко от кристально чистого озера, расстелили шкуру и готовы были приступать к ужину. Но сперва я решил произнести тост. «Друзья мои, жена моя», — проговорил я, поднимая бурдюк с вином. «Я от всей души благодарю вас за то, что сопровождаете меня в моем путешествии, что готовы разорвать связь со своими покровителями, готовы трудиться, чтобы обрести силу. Для меня это многое значит. Правда, я понимаю, как вам приходится рисковать, и от оттого у меня на душе тепло. Спасибо вам. Я был готов отправиться в одиночку, но безумно счастлив, что иду с вами, ведь один перст может лишь указывать доломаться опять объединяться в кулак. «Славно сказано, здоровяк! Выпьем!» — воскликнула Мара, и мы стукнули бурдюками. Глотая вкусное вино, я совершенно не думал о том, что моих друзей может ждать неудача. Я был уверен, что раз уж они решили, что смогут разорвать связь с покровителями, то они справятся. Я в самом деле верил в них».